Глава одиннадцатая Барон Флавио де Понте был вне себя от злости. Такой идеальный с виду план с треском провалился. Он смотрел на стоящих перед ним мужчин и не верил в то, что они говорят. По их версии, девушка выпрыгнула из гондолы, когда они направлялись на корабль. — Как она смогла развязать руки? — голос был сиплым от сдерживаемой ярости. — Вы же сами приказали не причинять ей больше вреда. — ответил главный из двух находящихся в гостиной мужчин, араб по имени Мустафа. И в его словах не было признания своей вины. Скорее, он обвинял барона. Я постарался не очень крепко ее связывать. На вид она была так испугана и беспомощна. Никаких подозрений, что собирается сбежать. Она даже виду не подала. И вы не предупредили нас, что девчонка прекрасно плавает. — Хорошо. Но вы тоже прекрасно плаваете. Что же? так сложно догнать испуганную девушку в воде при прыжке она раскачала гондолу мы чуть не перевернулись пока пытались обрести равновесие потеряли направление в котором она уплыла девчонка сразу ушла на глубину и мы потеряли ее из виду сами знаете что в канале вода непрозрачная этого просто не может быть я до сих пор не верю послушайте барон мы с вами уже очень давно знаем друг друга если быть точным то более десят лет И за это время мы вас ни разу не подвели и ни разу не предавали. Я просто плачу вам хорошие деньги, с презрением прервал Мустафу де Панте. Если бы кто-то предложил вам больше, чем плачу я, вы бы забыли о верности мне в тот же миг. Может, кто-то другой, но не мы. Ладно, спорить бесполезно. Барон сжал пальцами в виски, судорожно пытаясь придумать, что делать дальше. Вы наняли людей для поиска? Да, мои люди предупреждены. Ее ищут и на берегу, и в канале. Если девушка не всплывет за эти несколько дней, мы усилим поиски. Думаю, пока не следует увеличивать число людей. Пока мы точно не знаем. Может, она утонула. Если она утонула, я вас сам порежу на кусочки. У преступников не было сомнений, что Де Пантэ сделает это. Симпатичный приятный с виду мужчина. Внутри он был весь гнилой. Даже хуже их. по крайней мере мустафа и саид не скрывали свои настощей сущности а барон скрывал все их грехи за последние десять лет были на совести барона все преступления грабежи убийства были организованы и продуманы этим сидящим перед ними мужчиной твои люди надежны ледяной взгляд де Панте вызывал дрожь даже у такого мерзавца каким являлся мустафа да им можно доверять но меня беспокоит то с какой скоростью организовал поиски герца конежего Он подключил трибунал, и с раннего утра солдаты проверяют каждое судно, выходящее из порта Венеции. Они обыскивают корабли сверху донизу, не сообщая о причине поиска капитанам. Идет розыск в самом городе. У герцога пока нет полномочий обыскивать дома каждого вельможи. Но там даются такие взятки. Слуги сами рассказывают все, что хотят от них шпионы герцога. «И почему вас это беспокоит? Если так пойдет дальше, он найдет дочь быстрее, чем мы». — Да, это проблема, — барон задумался, а потом с угрозой в голосе добавил. — Ваша проблема. А теперь уходите и не забывайте о запрете приходить ко мне в дом днем, только ночью. Мы все поняли. Мустафа склонил голову и вышел. За ним торопливо следовал его младший брат Саид, который за все время встречи не произнес ни слова. Барон уставился на горящий в камине огонь. Треск разлетающихся в стороны искр успокаивал расшатанные нервы, А сам костер напоминал развивающиеся волосы Тицианы. Он покачал головой удивляясь находчивости девушки. Он был уверен, что она жива. — Любимая, — произнес он шепотом, разговаривая сам с собой, — я просто горжусь тобой. Он улыбнулся, а затем рассмеялся. Что ж, от этого происшествия его чувства только окрепли. Он с первого мгновения их встречи не мог спокойно спать по ночам. Никогда не думал, что может так сильно влюбиться. Ведь он сам осознавал, каким расчетливым негодяем являлся. Любовь накрыла волной, захотелось тут же сделать ее своей, но герцог четко дал понять, что Флавио – не пара его дочери. И чем он ему так не угодил? О его темных делишках не знал никто. А если и ходили какие-то слухи, то все это было бездоказательно. Депонте делал все, что было в его силах, чтобы произвести наилучшее впечатление на герцога. Но ничего не получилось. Обычно у него легко получалось обманывать людей. А этот напыщенный Патриций, будто видел его насквозь. Аньежио прислушивался к мнению своей дочери, а она не хотела его видеть. Какая нелепость! Как можно слушать то, что говорит женщина? Жена или дочь, все равно. Женщина должна делать то, что ей говорят. Он вообще не понимал поведения герцога. Барон принял решение похитить Тициану, когда узнал о ее скором выходе в свет. Не надо большого ума, чтобы понять. Такая красавица, как она, мигом найдет себе жениха. Промедление было чревато свадьбой, а этого Депонте допустить не мог. Девушка должна принадлежать только ему. Похитить ее и увезти в одно из своих владений на полуострове Истрия показалось Депонте прекрасной идеей. Он бы смог подавить сопротивление Тицианы. У барона не было в этом никаких сомнений. А потом, когда девушка стала бы послушной и верной женой, он поставил бы в известности герцога. А может и нет. Но сейчас это невозможно. Когда он найдет Тициану, а в этом не сомневался, вывести ее из Венеции не получится. Слишком всемогущ был герцог, а Тициана слишком заметна. Ее наверняка запомнят, даже если увидят мельком. Сейчас на каждом углу были шпионы герцога. Но это не помешает барону, он что-нибудь придумает. снова прошептал он шепотом в темноту. Ты будешь моей. Или не будешь принадлежать никому.